Глава 41 Нерон, аккомпанируя себе, пел гемм-владычицы Кипра, в котором и стихи и музыка принадлежали ему. На сей раз он был в голосе и чувствовал, что слушатели по-настоящему увлечены его пением. И это чувство придало его голосу звучность и так взволновало его самого, что он и впрямь пел вдохновенно. Под конец он даже побледнел от избытка чувств и, пожалуй, впервые в жизни не захотел слушать похвал. С минуты он сидел, опершись руками на кефару, и, поникнув головою, потом резко поднялся. — Я устал, — сказал он. — Мне надо подышать воздухом, а вы пока настройте кефары. И, обмотав шею шелковым платком, обратился к сидевшим в углу Петронию и Веницию. — Ты, Вениций, подай мне руку, я что-то ослабил а Петроний будет мне говорить о музыке». Втроем они вышли на вымощенную алебастром и посыпанную шафраном дворцовую террасу. «Здесь легче дышится», — молвил Нерон. «Душа моя тревожна и печальна, хотя я убедился, что с гимном, который я вам пропел для проверки, я могу выступить публично, и что это будет такой триумф, какого еще никогда не одержал ни один римлянин». О, да! «Ты можешь выступить и здесь в Римме и вахаи, и сердце мо и разум полны восхищения отбою божественной, ответил Петроний. Знаю, ты просто слишком ленив, чтобы заставлять себя произносить хвалы И как ту ли синициион искренен, но разбираешься лучше него. Скажи, что ты думаешь о музыке. Когда я слушаю стихи, когда гляжу на квадри которой ты правишь в цирке, На прекрасную статую, прекрасный храм или картину я чувствую, что объемлю видимое мною все целиком и что в моем восторге умещается все, что могут дать эти вещи. Но когда я слушаю музыку, особенно же твою, передо мной открываются все новые красоты, все новые наслаждения. Я гонюсь за ними, я жадно хватаю их. Но прежде, нежели я успеваю их воспринять, наплывают все новые и новые, в точности как морские волны, идущие из бесконечности. Да, я могу сказать, что музыка подобна морю. Мы стоим на одном берегу и видим морскую даль, но другой берег видеть нам не дано. «О, какая глубина суждений, сказал Нерон. Некоторое время все трое шли молча, лишь тихо шуршал под их ногами Шафран. «Ты высказал мою мысль», — молвил, наконец, Нерон. «Потому-то я постоянно говорю, что во всем Риме ты один способен меня понять. Да-да, тоже думаю о музыке и я. Когда я играю и пою, мне видятся такие вещи, о существовании которых ни в моем государстве, ни вообще в мире я и не знал. Я император, мне подвластен весь мир, я могу все. Однако музыка открывает мне новые царства, новые горы и моря и новые наслаждения, мне еще неведомые. Чаще всего я не могу их назвать, даже умом не могу понять, только чувствую их. Я чувствую богов, я вижу Олимп, какой-то неземной ветер овивает меня, я вижу словно в тумане, Какие-то колоссальные громады, безмятежные сияющие, как восходящее солнце. Весь сферос вокруг меня звучит музыкой, и должен тебе сказать...» Тот голос Нерона дрогнул от чистосердечного удивления. «Что я, император и бог, чувствую себя тогда ничтожным, как песчинка. Можешь ты этому поверить?» «Разумеется». Только великие артисты способны чувствовать себя ничтожными рядом с искусством. Нынче ночь откровенности, и я открою тебе, как другу, свою душу. Я скажу тебе больше. Ты думаешь, я слеп или лишён разума? Думаешь, я не знаю, что время пишут на стенах оскорбительные для меня надписи, что меня называют матери-убийцей и жена убийцы что меня считают чудовищем и извергом, потому что тигелин выпросил у меня несколько смертных приговоров для моих врагов. Да-да, дорогой мой, меня считают чудовищем, и я об этом знаю. Мне внушают, что я жесток, да так усердно внушают, что я и сам порой задаю себе вопрос, не изверг ли я. Но они не понимают того, что человек иногда может совершать жестокие поступки и при этом не быть жестоким. Ах, никто не поверит, да и ты, дорогой мой, не поверишь, что в минуты, когда музыка баюкает мою душу, я чувствую себя таким добрым, как дитя в колыбели. Клянусь тебе этими звездами, что сияют над нами. Я говорю чистую правду». Люди не подозревают, как много доброго заключено в этом сердце, и какие я сам вижу в нем сокровища, когда музыка открывает доступ к ним. Петроний ни на миг не сомневался, что Нерону в эту минуту говорит искренне, и что музыка действительно способна пробуждать в его душе какие-то более благородные наклонности и извлекать их на свет из-под глыб эгоизма, разврата и злодейств. «Надо знать тебя близко, как знаю я», — сказал он. «Рим никогда не умел тебя ценить». Нерон сильнее оперся на руку Вениция, словно клоняясь под бременем несправедливости. «Тигелин мне говорил», — сказал император, «что в Сенате шепчутся, будто Диор и Терпнос лучше меня играют на кефаре. Даже в этом не отказывают. Но ты, который всегда говорил правду», «Скажи мне искренне, играют ли они лучше меня или так же хорошо, как я?» «Куда им? У тебя удар по струнам гораздо нежнее, и в то же время в нем больше силы. В тебе чувствуется артист, а они умелые ремесленники. О да, надо сперва послушать их музыку, тогда можно лучше оценить тебя». «Если так, пусть живут». Они никогда не догадаются, какую услугу ты им оказал в эту минуту. Впрочем, если бы я их казнил, пришлось бы на их место взять других. И люди бы еще говорили, что ты из любви к музыке подвергаешь гонению музыку. О божественный, никогда не убивай искусство ради искусства. Как сильно ты отличаешься от Тигелина? молвил Нерон. Но видишь ли, Я артист во всем, и поскольку музыка открывает передо мной неведомые мне просторы, неподвластные мне страны, не испытанные мною наслаждения и блаженства, я не могу жить обычной жизнью. Музыка мне говорит, что необычное существует, и я ищу его, пользуясь всеми возможностями, дарованной мне богами власти. Порой чудится мне, что если хочешь проникнуть в эти олимпийские края, «Надобно совершить нечто такое, чего никогда еще не совершил ни один человек. «Надобно превзойти людское стадо в добре или во зле. «Я знаю то, что люди осуждают меня за безумство. «Но нет, я не безумствую, я только ищу. «А если и безумствую, так от скуки от нетерпения, что не могу найти. «Я ищу, ты понял меня?» И потому хочу быть больше, чем человеком, ибо лишь таким образом я могу превзойти всех, как артист. Тут он понизил голос, чтобы виниться не мог его слышать, и стал шептать на ухо Петронию. Знаешь ли ты, что именно поэтому я осудил на смерть мать и жену? У врат неведомого мира я хотел принести величайшую жертву, на какую способен человек. Мне думалось, потом что-то случится, отворятся какие-то двери, за которыми я увижу нечто мне неизвестное. Пусть бы оно было чудесней или ужасней всего, что может вообразить человек, только бы было необычайным и великим. Но этой жертвы оказалось мало. Чтобы открыть двери имперея, видимо, требуется больше, и да сбудется то, о чем гласят пророчества». Что ты собираешься сделать? Увидишь. Причем увидишь скорее, чем думаешь. А пока помни, существует два нейрона. Один тот, какого знают люди. Другой артист, которого знаешь только ты один. И который, разя как смерть или безумство, подобно вакху, поступает так из-за того, что его гнетут пошлость и ничтожество обычной жизни. И он хотел бы их истребить. Хотя бы и пришлось действовать огнем или железом. О, каким серым будет этот мир, когда меня не станет! Никто, даже ты, дорогой мой, не догадывается, какой я великий артист. Но именно поэтому я страдаю. И, верь мне, душа моя бывает так мрачна, как эти кипарисы, что чернеют перед нами. Да, тяжко человеку нести бремя высшей власти и величайшего таланта. Я сочувствую тебе, император, всем сердцем, и вместе со мною сочувствуют земля и море, не считая Вениция, который втайне тебя боготворит. Он и мне всегда был приятен, молвил Нерон. Хотя служит Марсу, а не Музам. Прежде всего он служит Афродите, возразил Петроний. И внезапно он решил одним махом уладить дело племянника, а заодно устранить все опасности которые могли Венецию угрожать. Он влюблен, как троил в Клесиду, продолжал Петроний. Разреши ему, государь, уехать в Рим, иначе он тут зачахнет. Дело в том, что легийская заложница, которую ты ему подарил, отыскалась, и Венеции, уезжая в Анцы, оставила ее под опекой некая Валина. Я тебе об этом не говорил, так как ты сочинял свой гимн, что важнее всего. Вениций думал сделать ее своей любовницей, но девица оказалась столь же добродетельной, как Лукреция, и он, очарованный ее добродетелью, желает теперь на ней жениться. Она царская дочь, унижения для него тут не будет, но он ведь истинный солдат, вздыхает, сохнет, стонет, однако ждет разрешения своего императора. Император не выбирает Джон солдатам. «Зачем ему мое разрешение?» «Я же сказал тебе, государь, что он тебя боготворит». «Тем более он может быть уверен в моем согласии». «Да, девушка хорошенькая, только узковата в бетрах». «Августа Попея когда-то жаловалась мне на нее, что она сглазила наше дитя в Палатинском саду». «Но я сказал Тегелину, что божествам злые чары не страшны». «Помнишь, Божественный, как он смутился, и как ты сам крикнул, это правда?» «Помню», — ответил Нерон и обратился к Веницию. «Ты действительно так ее любишь, как говорит Петроний?» «Да, люблю, государь», — отвечал Вениций. «Тогда я велю тебе завтра же ехать в Рим, жениться на ней и не показываться мне на глаза без обручального перстня». Благодарю тебя, государь, от всего сердца. О, как приятно дарить людям счастье, сказал император. Я хотел бы всю жизнь не делать ничего другого. Окажи нам еще одну милость божественной, молвил Петроний. Огласи свое желание в присутствии Августы. Веницей никогда не дерзнул бы жениться на девушке, которая Августа питает неприязнь. Но ты, государь, Одним своим словом рассеешь ее предубеждение, объявив, что такова твоя воля. «Согласен», — сказал император. «Тебе и Веницию я не мог бы ни в чем отказать». И он повернулся к Вилли, а вместе с ним обрадованные победою Петрони и Веницией. Вениций еле сдерживал себя, чтобы не кинуться на шею Петронию. Казалось, теперь устранены все опасности и препятствия. В Ватрии Виллы, молодой Нерва и Тулий Синецион развлекали беседой Августу, а терпнос и Диор настраивали кефары. Нерон сел на инкрустированное черепахой кресло и, шепнув что-то от руку греку, стал ждать. Мальчик вскоре возвратился с золотой шкатулкой. Нерон открыл ее и, выбрав ожерелье из крупных опалов, сказал. «Вот драгоценность, достойная нынешнего вечера!»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 затем на Венеция, и, наконец, глаза ее остановились на Петронии. Но тот, небрежно перегнувшись через поручень кресла, водил рукою парами арфы, словно стараясь запомнить ее очертания. А Венеции, поблагодарив императора за подарок, подошел к Петронию и тихо сказал, «Чем же я отблагодарю тебя за то, что ты сегодня для меня сделал? Принеси в жертву Эфтерпи пару лебедей». Так тихо ответил Петроний. «Хвали песни императора и смесься над приметами. Надеюсь, что рычание львов отныне не будет нарушать сон ни тебе, ни твоей лигийской лилии». «О да!» — сказал Веницы. «Теперь я совершенно успокоился». «Да будет фортуна милостива к вам! Но, внимание, император опять берет фармингу. Затаи дыхание, слушай и роняй слезы». Император и впрямь взял в руки фармингу и возвел глаза кверху. Разговоры в зале прекратились, все застыли, точно окаменели. Только Терпнос и Диор, которым предстояло аккомпанировать императору, вертели головами, поглядывая то друг на друга, то на его рот в ожидании первых звуков песни. Вдруг в прихожей послышались топот ног и шум голосов. Через минуту из-за завесы выглянул император вольноотпущенник Фаон, а вслед за ним появился консул Ликаний. Нерон нахмурил брови. «Прости, божественный император!» – тяжело дыша произнес фаун «Время пожар! Большая часть города в огне!» При этой вести все вскочили с мест. Нерон, отложив сторону Фармингу, воскликнул. «Боги!»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 которую нарушил вопль Венеция. «Горе мне!» И, бросив с себя тогу, в одной тунике молодой трибуну выбежал из дворца. А Нерон, подняв руки к небу, громко возгласил. «Горе тебе, священный град, прямо Глава сорок вторая Венеция в торопях крикнул нескольким рабам, чтобы ехали вслед за ним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 коня его и гонит их туда в огонь. Припав непокрытую головою к холке коня, он в одной тунике мчался наугад, не разбирая дороги, не замечая препятствий, где мог расшибиться. Среди ночного безмолвия под спокойным звездным небом озаренные лунным светом наездник и его конь казались призрачными видениями.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 Сопровождавшие Венецией рабы ехали на менее быстрых лошадях и вскоре отстали, а он, вихрем промчавшись по спящему Лауренту, свернул к Ордее, где у него, равно как в Ариции, в Бавилах и в Устрине, стояли наготове с самого его приезда в Анции лошади, чтобы он мог в кратчайший срок преодолевать расстояние от Анция до Рима. Помня об этом, Венеций безжалостно гнал своего коня. За Ордеей ему показалось, что на северо-восточной окраине неба брежет розоватый свет. То могла быть утренняя заря, ведь выезжал он поздней ночью, а в июле святает рано. Но Венеция не мог сдержать возгласа отчаяния и бешенства, ему почудилось, что это зарево пожара. Вспомнились слова Лекания. «Весь город — сплошное море огня» и в этот миг он устрашился, что и в самом деле может сойти с ума. У него вдруг исчезла надежда спасти Лигию или хотя бы домчаться до города прежде, чем Рим станет грудой пепла. Мысли Венеции омчались теперь быстрее его коня, они летели впереди, подобно стае черных птиц, жутких, зловещих. Не зная, с какой части города начался пожар, Венеций допускал, что первую добычу огня Вероятнее всего могло стать заречье, где теснились дома бедноты, дровяные склады и деревянные сараи, в которых торговали рабами. Пожары в Риме случались довольно часто, и столь же часто их сопровождали бесчинства и грабежи, особенно в кварталах, населенных бедным людом и варварами. Так что же творилось там за Тибром, где находился главный очаг голодьбы пришельцев со всех концов земли? Тут в мозгу Вениция промелькнул образ Урса с его сверхчеловеческой силой. Но что мог поделать человек или даже Титан со все уничтожающим пламенем? Вдобавок был еще страх перед бунтом рабов, этот кошмар, мучивший Рим уже многие годы. Говорили, что сотни тысяч невольников мечтают о временах Спартака и только ждут удобного часа, чтобы взяться за оружие и восстать против угнетателей, против города. И вот час настал. Возможно, что там, в городе, вместе с пожаром бушует резня, идет бой. Возможно даже, что на город напали претарианцы и убивают по приказу императора. У вениция волосы поднялись дыбом от ужаса. Он вспомнил разговоры о пожарах, Разговоры, которые со странным постоянством велись недавних пор при императорском дворе, вспомнил сетование Нерона, что ему надо описывать горящий город, а он мол никогда не видел настоящего пожара. Его презрительный ответ Сигелину, бравшемуся поджечь ансей и нарочно построенный деревянный город. Вспомнил наконец жалобы Нерона на Рим и на зловонные закоулки Субуры. Да, бесспорно, Это император приказал сжечь город. Только он один мог решиться на это, и только Тигелин мог взяться исполнить подобный приказ. Но если Рим горит по воле императора, тогда кто поручится, что и жители не будут перебиты по его воле? Это чудовище способно на все. Стало быть, пожар, бунт рабов и бойня. Какой ужасный хаос! Какой разгул губительных инстинктов и человеческой ярости! И среди всего этого — Лигия! Стоны Вениция смешивались с храпом и ржанием коня, который, скача по дороге в Арицию, все время идущий в гору, бежал уже из последних сил. Кто вырвет ее из пылающего города? Кто спасет ее? Тут Вениция, упав плашмя на спину коня, схватил себя за волосы, От неистового горя он готов был кусать хребет коня. Но в эту минуту какой-то всадник, так же мчавший, как вихрь, но в противоположную сторону ванций, пролетая мимо Венеция, крикнул «Рим гибнет!» и унесся прочь. До слуха Венеции еще донеслось лишь слово «боги», остальное заглушил топот копыт. Но слово это отрезвило его «боги». Венеция вдруг поднял голову и, воздев руки к звездному небу, стал молиться. «Я призываю не вас, чьи храмы горят, но тебя. Ведь ты сам страдал. Один ты милосерден. Один ты понимал человеческое горе. Ты пришел в мир, чтобы научить людей жалости. Так яви же ее теперь. Если ты таков, как говорят Петр и Павел, тогда спаси Лигию». Возьми ее на руки и вынеси из огня. Ты это можешь. Отдай ее мне, а я отдам тебе свою кровь. Если же ты не захочешь сделать это для меня, сделай для нее. Она тебя любит, на тебя уповает. Ты обещаешь жизнь после смерти и блаженства. Но посмертное блаженство не уйдет от нас, а она еще не хочет умирать. Дай ей пожить. Возьми ее на руки и вынеси из Рима. «Ты можешь, стоит только тебе захотеть!» Тут он запнулся, почувствовал, что дальше молитва может перейти в угрозу. Он побоялся оскорбить Бога в минуту, когда более всего нуждался в его сострадании и милосердии. Сама мысль об этом испугала Вениция, и чтобы отогнать даже тень угрозы, он снова принялся хлестать коня. Стены арицы, расположенные на полпути к Риму, уже белели перед ним в лунном сиянии. Во весь опор промчался он мимо храма Меркурия, стоявшего в пригородной роще. Здесь, видимо, уже знали о бедствии. Возле храма было необычное движение. Пролетая мимо, Венеций заметил на ступенях и между колоннами группы людей с факелами, ищущих защиты в святилище. Дорога тоже не была теперь такой пустынной, как сразу за Ордеей. Множество людей направлялось в рощу боковыми тропинками, но и на главной дороге толпились встревоженные кучки, поспешно расступавшиеся перед неистово скачущим всадником. Из города доносился гул голосов. Веницей бури ворвался в город, сбил с ног нескольких человек, и сразу его оглушили крики. «Рим горит! Город в огне! Боги, спасите Рим!» Но вот конь споткнулся и, удерживаемый мощной рукой, осел на задние ноги перед постоялым двором, где Вениций держал другого на смену. Рабы, будто ожидая его приезда, стояли у ворот и по его приказанию бросились наперегонки выводить свежую лошадь. А Вениций, заметив отряд из десяти конных претарианцев, видимо направлявшихся свистями из города Ванций, подбежал к ним. «Какая часть города горит?» — спросил он. «Кто ты?» — в свою очередь спросил командир десятки. «В Вениции, военный трибун и августиан Отвечай, если тебе дорога твоя голова». Пожар начался в лавках возле Большого цирка. Когда нас отправили, в огне был центр города. А Заречья? Туда пламя еще не дошло, но распространяется оно быстро и захватывает все новые участки. «Люди погибают от огня и от дыма, спасать невозможно!» В этот миг Венецию подвели нового коня. Молодой трибун вскочил на него и поскакал дальше. Теперь он отправлялся к Альбану, оставляя по правую руку Альбалонгу с ее дивным озером. От Ариции дорога шла под уклон к подошве горы, которая совершенно закрывала горизонт и лежавший по другую сторону Альбан. Но Венеций знал, что когда он доберется до вершины, то увидит не только Бавилы и Устрин, где его ждали свежие лошади, но также Рим. За Альбаном по обе стороны Апиевой дороги расстилалась низменность компании где виднелись лишь тянувшиеся к городу аркады акведуков, и уже ничто не заслоняло горизонт. «С вершины я увижу огонь!» — говорил себе Венеций и он с новой силой стал хлестать коня. Но прежде чем он добрался до вершины, его лицо обдал порыв ветра, донесшего запах дыма. Одновременно на вершину упал золотистый свет. «Зарево!» — подумал Венеций. Однако ночная тьма давно уже начала рассеиваться. Лунный свет сменили предрассветные сумерки, и на всех окрестных холмах теплились такие же золотисто-розовые отцветы. Не то пожара, не то зари. Венеция въехала на вершину, и тут перед ним предстало ужасное зрелище. Вся местность внизу была покрыта клубами дыма, которые сливались в гигантскую, стелющуюся по земле тучу, скрывшую от глаз селения, акведуки, вилы, деревья, а вдали за этой страшной серой равниной горел на холмах город. Но огонь пожара не взвивался к небу столбом, как бывает, когда горит одно, пусть даже самое большое здание. Нет, то была длинная, напоминавшая зарю полоса. А над этой полосой поднимался огромный вал дыма, местами непроглядно черный, местами отливающий розовым кровавым светом, плотный, выпуклый, густой, клубящийся, похожий на змею, которая то сжимается, то вытягивается. Порой этот чудовищный вал как бы наползал на огненную полосу, и она становилась вроде узкой ленты, а порой она освещала его снизу, и тогда нижние клубы превращались в огненные волны. И полоса огня, и дымный вал тянулись вдоль всего горизонта, закрывая его, как закрывает иногда полоса леса. Сабинских гор вовсе не было видно. С первого взгляда Венецию показалось, будто пылает не только город, но весь мир, и ни одному живому существу не спастись из этого океана огня и дыма. Все усиливающийся ветер дул порывами со стороны пожара, неся запах гари и сизую мглу, которая уже заволакивала даже ближние предметы. Вскоре совсем рассвело, Солнце озарило вершины холмов, окружающих Альбанское озеро. Но из-за дымной мглы утренний свет был какой-то рыжеватый, болезненный. Спускаясь к Альбану, Веницы погружался в пелену все более густого, все менее прозрачного дыма. Само селение целиком тонуло в нем. Испуганные жители высыпали на улице. Страшно было подумать о том, что творится в Риме, если уже здесь было трудно дышать. И снова отчаяние охватило Вениция. Волосы на голове у него зашевелились от ужаса. Но он изо всех сил старался себя ободрить. — Не может быть, — думал он, — чтобы весь город загорелся одновременно. Ветер дует с севера, он гонит весь дым только в эту сторону. С другой стороны города нет дыма. Заречья, отделённые рекою, возможно, и вовсе не задеты, и во всяком случае Урс довольно будет выйти вместе с Лигией через Яникульские ворота, чтобы уйти от опасности. И, конечно же, не может того быть, чтобы погибло всё население, и чтобы город, владеющий миром, был стёрт с лица земли вместе со всеми своими обитателями. Даже в завоёванных городах, где победители режут и жгут Всегда остается в живых некоторое число жителей. Так почему же должна непременно погибнуть Лигия? Ведь ее охраняет Бог, который сам победил смерть. С такими мыслями Веницы снова начал молиться и по усвоенному им обычаю давать обеты Христу и сулить всяческие дары и жертвы. Промчавшись по Альбану, где почти все жители взобрались на кровли да на деревья, чтобы смотреть на горящий Рим, он немного успокоился и стал рассуждать хладнокровнее. Он подумал, что Лигию охраняет не только Урс и Лин, но также апостол Петр, и от одной этой мысли у него полегчало на сердце. Петр всегда казался ему непостижимым, чуть ли не сверхъестественным существом. С той поры, как он слушал Петра в Астриане, У Венеции осталось странное впечатление, о чем он писал Лигии в первые дни своего пребывания в Анции. Он был убежден, что каждое слово старца истинно и должно стать истинным. Более близкое знакомство с апостолом во время болезни лишь укрепило это впечатление, став затем неколебимой верой. Но раз Петр благословил его любовь и обещал ему Лигию, значит Лигия не может погибнуть в огне. Город, разумеется, может сгореть, но ни одна искра пожара не упадет на ее платье. Бессонная ночь, бешеная скачка и тревога привели Венеция в состояние странной экзальтации, в котором все казалось возможным. Петр сделает над огнем крестное знамение, от одного его слова огонь раступится, и они пройдут невредимыми по огненной аллее. Петру, кроме того, ведомо грядущее. Он, конечно, предвидел и этот злосчастный пожар. Так мог ли он не предупредить и не вывести из города христиан, а с ними и Лигию, которую он любит как родное дитя? И надежда все живее разгоралась в душе Вениция. Ему подумалось, что если они бежали из города, он, возможно, встретит их в бавилах или на дороге. Быть может, лицо любимое вот-вот покажется среди этого дыма все шире расстилающегося по равнине компании. Это казалось тем более вероятным, что на дороге встречалось все больше людей, покинувших город и направлявшихся к Альбанской горе, чтобы, спавшись от огня, уйти также от дыма. Еще не доехав до Устрина, пришлось замедлить бег коня. Дорога была забита людьми. Одни шли пешком, таща свои пожитки на спине, Другие вели навьюченных лошадей и мулов, ехали в повозках, груженных всяким добром, встречались и носилки, в которых рабы несли граждан-попогачи. Устрин настолько был наводнен бежавшими из Рима, что сквозь толпу трудно было протиснуться. На рынке, в колоннадах храмов и на улицах кишмя кишели спасшиеся от пожара. Тут и там уже разбивали шатры, которые должны были стать приютом для целых семей. Другие располагались под открытым небом, громко кричали, призывая богов или проклиная судьбу. В этой сумятице и разузнать что-нибудь было непросто. Те, к кому обращался Вениций, либо вовсе ему не отвечали, либо глядели на него безумными от ужаса глазами и говорили, что гибнут город и мир. Со стороны Рима ежеминутно пребывали все новые толпы. Шли мужчины, женщины, дети отчего смятение и гам все усиливались. Одни, потеряв своих в толпе, иступленно их искали. Другие дрались за место для привала. В атаке полудиких пастухов из компании нахлынули в городок, надеясь узнать новости да поживиться в суматохе чужим добром. Тут и там разноплеменные толпы рабов и гладиаторов уже начали грабить дома и виллы, вступая в драку с защищающими жителей-солдатами. Сенатор Юний, которого Венеция увидел возле постоялого двора с целой гурьбой рабов-батавов, первый сообщил подробнее о пожаре. Огонь действительно вспыхнул возле Большого цирка, между палатином и целием но стал распространяться с непонятной быстротой и вскоре охватил всю середину города. Еще никогда со времен бренна не постигала город столь ужасное бедствие. «Цирк сгорел дотла, а также лавки и дома вокруг него», – рассказывал Юний. «Авентин и целей в огне, пламя окружило палатины добралось до Карин». Тот Юний, у которого в Каринах были роскошный дом со множеством дорогих его сердцу произведений искусства, зачерпнул пригоршню дорожной пыли и, посыпав ею голову, в отчаянии застонал. — Мой дом тоже в Каринах! — сказал Веницы с негодованием, схватив его за плечи. — Но разгибнет гибнет все, пусть и он пропадает! И, вспомнив, что Лигия могла послушаться его совета и переселиться в дом Авла, спросил. «А как улица Патрициев?» «В огне», — отвечал Юни. «А Заречье?» Юни посмотрел на него с удивлением. «Чего о нем тревожится? сказал он, сжимая руками ноющие виски. «Для меня Заречье важнее, чем весь Рим!» — с жаром воскликнул Вениций. «Так к нему ты, пожалуй, сможешь пробраться по портовой дороге, а ближе к Авентину задохнешься от жара. Заречье? Не знаю». Вероятно, туда огонь еще не мог дойти. Но не дошел ли в действительности о том знают лишь боги?» Тот Юний запнулся, словно охваченный колебанием, затем продолжал. «Знаю, ты меня не предашь, и потому скажу тебе, что пожар этот необычный. Спасать цирк не разрешали. Я сам слышал, когда запылали дома вокруг него, тысячи голосов кричали «Смерть спасающим!». Какие-то люди бегают по городу и швыряют в дома горящие факелы. Вдобавок народ волнуется, люди кричат, что город подожгли по приказу. Ничего больше не скажу. Горе городу, горе нам всем и горе мне. Что там творится, для этого нет слов в языке человеческом. Люди гибнут в огне, давят один другого в толчье. Риму конец. И он снова стал повторять. «Горе, горе городу и нам!» Но Венеций уже был на коней, скакал дальше по Апиевой дороге. Теперь, однако, ему приходилось пробиваться в потоке людей и повозок, двигавшимся навстречу из города. А город был перед Венецием, весь как на ладони, объятый чудовищным пожаром. От бушующего огня и дыма шел нестерпимый зной, и вопли людей не могли заглушить шипенья и рева пламени. Глава 43. Чем ближе подъезжал Веницы к городской стене, тем яснее становилось ему, что доехать до Рима было легче, чем пробраться в середину города. По Апиевой дороге он продвигался с трудом из-за густого встречного потока. Дома, поля, кладбища, сады и храмы по обе ее стороны превратились в лагеря беженцев. В храме Марса, стоявшем у самых Апиевых ворот, Толпа выбила двери, чтобы найти себе внутри приют на ночь. На кладбищах захватывали склепы побольше, из-за них вступали в драки, иногда кровопролитные. смятение в Устрине было всего лишь скромным предвестием того, что делалось у стен самого города. Исчезло уважение к законам, к властям, к родственным узам, к высшим сословиям. Там можно было увидеть рабов, колотивших палками римских граждан. опьяневшие от награбленного на торговой пристани вина, гладиаторы, соединяясь в большие ватаги, носились дикими воплями по обе стороны дороги, разгоняя людей и сбивая и грабя. Множество варваров, привезенных в город на продажу, сбежали из цараев, где были заперты. Пожар и гибель города были для них концом их рабства и часом мести. И в то время, как жители Рима, терявшие в огне все свое достояние, воздевали руки к небесам и молили о спасении, варвары с ликующим воем врывались в толпы, сдирая у людей одежды с плеч и хватая молодых женщин. К ним присоединялись рабы, прослужившие в Риме уже много лет. Бедняки, не имевшие иной одежды, кроме шерстяной набедренной повязки. Какие-то вылезшие из закоулков жуткие личности, которых никогда не видно было на улицах днем и существование которых в Риме трудно было предположить. Эта толпа, состоявшая из азиатов, африканцев, греков, фракийцев, германцев и бритов, вопившая на всех языках, какие есть на земле, Толпа, дикая и разнузданная, бесчинствовала, полагая, что настал миг, когда им можно вознаградить себя за годы страданий и нищеты. Среди бушующих этих полчищ при свете дня и пожара мелькали шлемы притарианцев, чьей защиты искали люди более мирные, и во многих местах им приходилось с ходу вступать в сражения с разъяренными толпами насильников. Венеции повидал на своем веку немало завоеванных городов, но еще никогда глазам его не представало подобное зрелище, в котором отчаяние, слезы, боль, стоны, дикая радость, безумие, бешенство и разнузданность смешивались воедино, создавая немыслимый хаос. А над этой колышущейся иступленной толпой ревел пожар, пылал на семи холмах величайший город мира обдавая метущихся людей пламенным дыханием и накрывая дымом, за которым уже не видно было голубого неба. С нечеловеческим напряжением, ежеминутно рискуя жизнью, молодой трибун пробился, наконец, Капиевым воротом. Но тут он понял, что, двигаясь к Капинским воротам ему в центр города не пробраться не только из-за толчии, но также из-за невероятного жара от которого тут за воротами стояло в воздухе дрожащее марево. Моста у Тригеменских ворот против храма Доброй Богини тогда еще не было, и чтобы добраться на другой берег Тибра, надо было пробиться к свайному мосту, то есть проехать возле Авентина через участок города, залитый сплошным морем пламени. Это было совершенно невозможно. Веницы понял, что ему придется поехать назад по направлению к Устрину, затем свернуть с Апиевой дороги, пересечь реку ниже города и выехать на портовую дорогу, которая вела прямо в Заречье. Это тоже было нелегко, так как давка на Апиевой дороге все увеличивалась. Дорогу надо было себе прокладывать силой, тут сгодился бы меч, но Веницы был безоружен. Он выехал из Анция, как стоял, когда весть о пожаре застала его в Императорском дворце. Однако возле Меркуриева источника он увидел знакомого центуриона претарианцев, который, командуя несколькими десятками солдат, защищал от натиска толпы храм. Венеций приказал ему следовать за собою, а тот, узнав в нем трибуна и Августиана, не посмел воспротивиться. Венеций сам встал во главе отряда и, позабыв в эти минуты поучения Павла о любви к ближнему, пробивался вперед, разгоняя перед собою толпу с ожесточением, принесшим гибели многим, кто не успел вовремя отбежать. Вслед ему и его отряду сыпались проклятия и град камней, но он не обращал на это внимания, торопясь выбраться в более свободные места». Двигаться вперед можно было только ценой неимоверных усилий. Люди, уже расположившиеся лагерем, не желали освобождать дорогу солдатам и громко проклинали императора и притарианцев. В некоторых местах толпа вела себя угрожающе. До слуха Вениция долетали фразы с обвинениями Нерона в поджоге. Раздавались открытые угрозы убить его и попею. Возгласы, шут, актер, материубийца, то и дело раздавались вокруг. Одни кричали, что надо его бросить в Тибор, другие – что Рим уже достаточно терпел. Угрозы явно могли перейти в прямой бунт, который, если бы нашелся предводитель, мог вспыхнуть в любую минуту. А пока ярость и отчаяние толпы обрушивались на претарианцев, которым мешало двигаться еще и то, что дорогу загромождали груды вынесенных наспех из огня вещей, сундуки и бочки с провизией, ценная утварь, сосуды, детские колыбели, постельные принадлежности, повозки и тюки. Местами дело доходило до стычек, однако притарианцы живо расправлялись с безоружной толпой. Пересекши с трудом дорогу Латинскую, Номицийскую, Ордейскую, Лавинийскую, Остийскую, Огибая виллы, сады, кладбища и храмы, Веницын, наконец, добрался до селения вдоль Александрийской улицы, за которым был мост через Тибр. Там стало уже посвободнее, и дыма было меньше. От беглецов, которых и здесь встречалось немало, он узнал, что за Тибром только некоторые улицы охвачены пожаром. Но и что перед силой огня, наверное, ничто не устоит ибо всюду снуют люди, которые нарочно поджигают, да еще не разрешают спасать и кричат, что делают это по приказу. Теперь у молодого трибуна не оставалось и тени сомнения, что поджечь Рим действительно велел император, и месть, о которой кричала толпа, показалась ему делом законным и справедливым. Мог ли совершить худшее Митридат или кто-либо из самых заклятых врагов Рима? Все границы были перейдены, безумие стало слишком чудовищным, а жизнь человеческая под его властью невыносимой. У Венеция появилось убеждение, что час Мирона пробил, что эти обломки, на которые рассыпается город, должны раздавить страшного шута со всеми его злодействами. Найдись достаточно смелый человек, чтобы возглавить доведенный до отчаяния народ все могло бы свершиться в несколько часов. Тут в уме Венеция замелькали дерзкие мстительные мысли. А что, если это сделает он? Дом Венеции, в который дал множество консулов и в древности, и в недавние времена, был известен во всем Риме. Толпе нужно только имя, ведь однажды из-за смертного приговора четыремстам рабам префекта Педания Секунда Едва не вспыхнули мятеж и гражданская война. Так что бы произошло теперь при этом страшном бедствии, превзошедшем почти все бедствия, какие довелось испытать Риму на протяжении восьми веков? «Кто призовет к оружию квиритов, – размышлял Венеций, – тот, безусловно, сумеет свергнуть Нерона и сам наденет императорский пурпур. Так почему бы этого не сделать ему?» Он сильнее, деятельнее и моложе прочих августиан. Правда, Нерон повелевает тридцатью легионами, стоящими на границах государства. Но разве эти легионы и их командиры не возмутятся, узнав о поджоге Рима и его храмов? В таком случае он, Венеции, мог бы стать императором. Шептались ведь меж собой августианы что какой-то прорицатель предсказал пурпурную мантию Атону а он, Венеции, чем хуже. Может быть, и Христос поддержал бы его своим божественным всемогуществом, а может, и мысли эти им посланы. «Ой, если б так было!» — взывал в душе Венеции. Тогда он отомстил бы Нерону за нависшую над лиги и опасность и за свою тревогу. Он сделал бы так, чтобы повсюду царили справедливость и истина. Он распространил бы учение Христова от Евфрата до туманных берегов британии и надел бы на Лигию пурпур, сделал бы ее владычицей мира. Но эти мысли, вдруг вспыхнув в его мозгу, как вырвавшийся из горящего дома сноб искр, тут же, как искры, и погасли. Прежде всего надо было спасать Лигию. Теперь он наблюдал весь этот ужас вблизи, и его снова охватил страх. При виде моря огня и дыма, столкнувшись с жестокой действительностью, он почувствовал, что от прежней его веры в то, что апостол Петр спасет Лигию, ничего не осталось. И во второй раз объяло его отчаяние, и, выбравшись на портовую дорогу, ведущую прямо в Заречье, он пришел в себя, только оказавшись у ворот, где ему повторили то, что он уже слышал от бегущих из города что большая часть Заречья еще не затронута пожаром, хотя в нескольких местах огонь перекинулся через реку. Однако и Заречья было все в дыму, и улицы также были запружены толпами, пробиться сквозь которые было еще труднее, так как здешние жители, имея больше времени, выносили из домов больше вещей. Портовая дорога во многих местах была совершенно загромождена этим скарбом и возле Навмахи Августа выселись целые горы его. А узкие улочки, где к тому же дым ложился гуще, были и вовсе непроходимы. Оттуда валом болели тысячи жителей. По дороге Венеция видел страшные сцены. Кое-где два человеческих потока, двигавшиеся с противоположных сторон, встречались в тесном проходе и, напирая один на другой,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 и тот, дергая окровавленной головой, взвиваясь на дыбы, перестал слушаться всадника. По богатой тунике Вениция в нем узнали Августиана. Вокруг послышались и выкрики. «Смерть Нерону и его поджигателям!» Положение было чрезвычайно опасным. Сотни рук протянулись к Веницию, но напуганный конь,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 Зная, что пожар начался возле Большого Цирка, Венеций сперва думал, что жар идет оттуда, а также от бычьего форума и вейлабра, находившихся поблизости от цирка и, вероятно, также охваченных огнем. Но жар становился нестерпимым. Кто-то из бегущих, последний, кого видел в какой-то старик на костылях, крикнул ему, «Не подходи к мосту Цестея, весь остров в огне!»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 Дома на другом краю незастроенного участка уже полыхали, как поленницы дров, но домик Лина стоял еще не затронутый огнем. Веницей с благодарностью взглянул на небо и поспешил к дому, хотя сам воздух уже обжигал. Ворота были прикрыты, Веницей сильным толчком распахнул их и вбежал в сад. Там не было ни души, и казалось, что дом также безлюден. «Может, все они потеряли сознание от дыма и жара?» — подумал Венеций. «Лигия! Лигия!» — позвал он. Ответа не было, лишь слышалось вдали гудение полыхающего огня. «Лигия!» — внезапно до его слуха донеслись зловещие звуки, которые ему уже довелось однажды слышать в этом саду. На острове, видимо, загорелся Виварий, расположенный вблизи храма Эскулапа и всевозможные звери, среди них и львы, в испуге завыли и зарычали. Дрожь пробежала по телу Вениция. Вот уже второй раз в минуту, когда все его существо было сосредоточено на мыслях о Лигии, жуткие эти голоса звучали, как предвестие беды, как странное пророчество грядущего несчастья. Но то было беглое, мимолетное впечатление. Гул пожара, еще более страшный, чем вой зверей, властно понуждал думать о другом. Да, Лигия не отвечала на зов, но все же она, возможно, находится в этом доме, которому грозит огонь. Вдруг у нее обморок или удушье? Веницей вбежал в дом. В небольшом атрии было пусто и от дыма темно. Ища на ощупь входы в кубикулы... Венеций заметил мерцающий язычок лампадки и, подойдя поближе, увидел ларарий, в котором вместо ларов был крест. У основания креста горела масляная лампадка. В мозгу молодого оглашенного молния промелькнула мысль, что этот крест посылает ему огонек, при свете которого он сможет найти Лигию. Он взял лампадку и отправился искать кубикулы. Найдя вход в один из них, Вениций отодвинул завесу и принялся осматривать помещение. Но и тут никого не было, и все же Вениций был убежден, что это кубикул Лигии. На вбитых в стену гвоздях висела ее одежда, а на постели лежал Капитий, узкий корсаж, который женщины надевали прямо на тело. Вениций схватил его, прижал к губам и, перекинув Капитий через плечо, продолжал поиски. Дом был невелик, так что он в короткое время сумел обойти все комнаты и даже подвал. Нигде не было ни души. Можно было не сомневаться, что Лигия, Лин и Урс вместе с прочими обитателями квартала, ища спасения от пожара, бежали. «Надо их искать в толпе беглецов за городскими воротами», — решил Вениций. То, что он не встретил их на портовой дороге, не слишком его удивило. Они ведь могли выйти из-за с противоположной стороны, по направлению к Ватиканскому холму. Во всяком случае, от огня не спаслись. У Вениция будто камень свалился с сердца. Хотя он видел, с какими страшными опасностями сопряжено бегство, мысль о сверхчеловеческой силе Урса придавала ему надежду. «Теперь не надо», — говорил он себе. Бежать отсюда и через сады Домицев добраться до садов огрипины. Там я их найду. Дым там не страшен, потому что ветер дует с Сабинских гор. И действительно, было самое время подумать о собственном спасении. Волна огня со стороны острова приближалась, и клубы дыма почти совершенно затопили улочку. Лампадка, светившая ему в доме, погасла от сильного ветра. Выйдя на улицу, Венеций, что было сил, побежал к портовой дороге, то есть в ту сторону, откуда пришел, и пожар, казалось, подгонял его своим огненным дыханием, то окружая новыми тучами дыма, то осыпая искрами, падавшими на волосы, на шею, на одежду. Туника Венеция начала отлеть в нескольких местах, но он, не обращая внимания, бежал дальше, опасаясь, что может задохнуться от дыма. Во рту был противный привкус горелого и сажи, а в горле и в легких будто огнем жгло. Кровь приливала к голове так сильно, что временами Венецию казалось все красным, даже дым. Тогда он говорил себе, огонь уже здесь, тогда лучше мне упасть на землю и умереть. Бежать становилось все мучительней. Голова, шея, спина были облиты потом, и пот этот обжигал, как кипяток. Если бы не имя Лигии, которое Венеций мысленно все время повторял, и не ее Капитий, которым он замотал себе рот, он бы свалился. Вскоре он перестал узнавать улочку, по которой бежал. Сознание мутилось все сильнее, он помнил лишь, что должен бежать, потому что там, на открытом поле, его ждет Лигия, которую ему пообещал апостол Пётр и вдруг у него появилась странная полубредовая уверенность, что он ее увидит, женится, а потом сразу же умрет. Но теперь он бежал уже как пьяный, делая зигзаги от одной стороны улицы к другой. Между тем в чудовищном костре, полыхавшем над огромным городом, что-то изменилось. Очевидно, все, что до сих пор только тлело, вспыхнуло сплошным морем яркого пламени. Ветер уже не пригонял клубы дыма, а дым, скопившийся в улочках, разогнали яростные шквалы раскаленного воздуха. Теперь они гнали сверкающие потоки искр, так что Вениций бежал как бы в огненном облаке. Зато он лучше видел дорогу, и в тот миг, когда уже готов был повалиться на наземь, он разглядел конец улицы. Это снова придало ему сил. Миновав угол, Он очутился на улице, выходившей на портовую дорогу и на кадитанское поле. Искры перестали гнаться за ним. Он понял, что если добежит до портовой дороги, то уцелеет, даже если доведется упасть на ней без сознания. В конце улицы он опять увидел что-то вроде тучи, закрывавшей проход. «Если это дым, — подумал он, — мне уже не пройти». Он бежал из последних сил. На беку сбросил с себя тунику, которая, тлея от искры, жгла его, подобно плащу Неса, и теперь мчался голый, лишь на голове, прикрывая рот, был намотан копите лиги. Приблизившись, Вениций разглядел, что то, что он принял за дым, было тучей пыли, из которой вдобавок слышался гул голосов и выкрики. «Чернь грабит дома!» — сказал себе Вениций все же он побежал в направлении голосов. Как-никак там были люди, которые могли оказать ему помощь. С этой надеждой он, даже еще не добежав, стал кричать во всю мощь, моля о помощи. Но то было его последнее усилие. В глазах все залило красным светом, легким не хватило воздуха, мышцам сил, и он упал. Однако его услышали. Вернее, заметили, и двое работников поспешили на помощь с кувшинами воды. Веницей, свалившейся от изнеможения, но не потерявшей сознание, обеими руками схватил сосуд и выпил сразу пол кувшина. — Благодарю! — сказал он. — Поставьте меня на ноги, а потом я пойду сам. Второй работник облил ему водою голову, затем оба не только поставили его на ноги но подняли и понесли к толпе других людей, которые сразу его окружили и заботливо стали ощупывать, проверяя, не слишком ли он пострадал от огня. Эта заботливость удивила Вениция. «Кто вы такие? Что тут делаете?» – спросил он. «Мы разрушаем дома, чтобы пожар не добрался до портовой дороги», – отвечал один из работников. «Вы мне помогли, когда я свалился без сил». «Благодарствуйте!» «Мы не можем отказать человеку в помощи!» Раздалось сразу несколько голосов. Тот Венеций, который с утра насмотрелся на бесчинствующие толпы, на драки и грабежи, внимательным взором обвел окружавшие его лица. «Да вознаградит вас Христос!» — сказал он. «Слава имени его!» — хором ответили ему. «Линн!» — начал виниться. Но продолжить ему не удалось, и ответа он не услышал, так как от волнения и чрезмерного напряжения лишился чувств. Очнулся он уже на кадитанском поле в саду. Вокруг него стояло несколько женщин и мужчин, и первыми словами, которые он сумел произнести, было «Где Лин?» ответили ему не сразу. Но вот чей-то знакомый голос вдруг сказал Он за Номентанскими воротами, он ушел в Астриан еще третьего дня. Мир тебе, персидский царь!» Увидев склонившегося над ним Хелона, Венеций приподнялся и сел. «Твой дом, господин», — говорил грек, — «наверняка сгорел, потому что Карины охвачены огнем, но ты все равно будешь всегда богат, как Мидас. О, какое бедствие!» Христиане, сыны Сераписа, давно предсказывали, что огонь уничтожит этот город. Но Лена вместе с дочерью Юпитера находится в Астриане. О, какое бедствие обрушилось на этот город! Вениций снова почувствовал дурноту. «Ты их видел?» – спросил он. «Видел, господин». Благодарение Христу и всем богам, что я могу отплатить тебе доброй вестью за твои благодеяния. Но я тебе, Осирис, еще иначе отплачу, клянусь этим пылающим Римом. Наступил вечер, однако в саду было светло как днем, потому что пожар полыхал еще ярче. Казалось, горят уже не отдельные кварталы, но весь город во всю длину его и ширину небо было залито красным светом, и на землю спускалась багровая ночь. глава 44 Зарево пылающего города освещало небосвод по всей его окружности. Из-за холмов выкатилась большая полная луна, которая сразу же раскалилась до красна и приобретя цвет расплавленной мидии казалось, взирает с изумлением на гибнущий город, владыку мира. В алых безднах небес светились алые звезды, но в отличие от обычных ночей, на земле было светлее, чем на небе. Подобно гигантскому костру, Рим освещал всю компанию. При кровавом этом зареве... Были видны дальние холмы, селения, виллы, храмы, памятники и акведуки, сбегающие со всех окрестных гор к городу. А на акведуках скопление людей, забравшихся туда ради безопасности и чтобы наблюдать пожар. Тем временем бушующая стихия захватывала все новые участки. Не могло быть сомнений, что чьи-то преступные руки поджигают город так как новые очаги пожара вспыхивали в местах, расположенных далеко от главного его очага. С холмов, на которых располагался Рим, потоки пламени стекали наподобие волн морских, в долины, густо застроенные пяти- и шестиэтажными домами, множеством сараев, лавок, деревянных передвижных амфитеатров, сооруженных наспех для различных зрелищ и, наконец, складов с дровами, оливковым маслом, зерном, орехами, шишками пений, семенами которых питался бедный люд, с одеждой, которую по повелению милостивых императоров раздавали голодьбе, гнездившаяся в закоулках города. Там было обилие горючих материалов, Гулкие взрывы следовали один за другим, и пожар с невиданной быстротой охватывал целые улицы. Расположившиеся за городской стеной и забравшиеся на акведуки горожаней угадывали по цвету пламени, что горит. Неистовые порывы горячего ветра то и дело приносили из огненной пучины мириады раскаленных ореховых и миндальных скорлупок, взвивавшихся роями сверкающих бабочек.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 Там, где впоследствии был сооружён амфитеатр Флавиев, возле храма Земли, возле портика Ливии и выше, у храмов Юноны и Луцины, а также меж склоном Вибрия и древним Эсквелинскими воротами, оказались окружены морем огня и погибли от жара. В тех местах, куда огонь не добрался, позже нашли сотни испекшихся, обуглившихся тел, Хотя эти несчастные пытались защититься от огня, выламывая каменные плиты и зарываясь по поясу в землю. Вряд ли нашлась бы хоть одна семья из живших в центре города, все члены которой уцелели бы. Поэтому у городских стен и ворот на всех дорогах раздавались горестные вопли женщин, выкликавших дорогие имена погибших в давке или в огне. И в то время, как одни молили богов о милосердии, другие кощунственно проклинали их за ужасное бедствие. Можно было увидеть стариков, простиравших руки к храму Юпитера-Избавителя с возгласами «Ты же Избавитель, так спаси свой алтарь и город!». Гневное отчаяние обращалось главным образом против древних римских богов, которые, по мнению римлян, были обязаны усерднее прочих охранять город. Они оказались бессильными и за это их упрекали. Зато когда на ослиной дороге показалась процессия египетских жрецов, везших статую Исиды, спасенную из храма в окрестностях Целемантанских ворот, толпа смешалась с шествием, люди впряглись в повозку, провезли ее до самых Апиевых ворот, и завладев статуей, водрузили ее в храме Марса, оттеснив жрецов этого бога, посмевших сопротивляться. А в других местах взывали к Серапису, Ваалу или Иегове, приверженцы которого, высыпав из закоулков субуры и заречья, оглашали воплями и мольбами прилегавшие к городским стенам пустыри. В их криках звучали, однако, нотки торжества, И когда часть горожан присоединилась к хору голосов, славивших владыку мира, другая часть, возмущаясь этими проявлениями радости, пыталась силой заглушить их. Здесь и там слышались странные торжественные песнопения. Пели мужчины в расцвете сил, старики, женщины и дети, но смысл гимнов был непонятен. Только повторялись то и дело слова. Все грядет судья в день гнева и бедствия. Метущиеся, не знающие сна волны людские окружали горящий город, подобно бушующему морю. Но ничто не приносило спасения, ни отчаяние ни кощунства, ни пение гимнов. Гибель надвигалась упорно, беспощадно, неотвратимо, как рок. Возле театра Помпея загорелись склады пеньки и канатов большие количества которых держались в запасе для цирков, арен и всевозможных употреблявшихся при играх машин, запылали и соседние строения, где хранились бочки со смолой для пропитывания канатов. Несколько часов кряду эта часть города, за которую лежало Марсово поле, озарялась таким ярким светло-желтым светом, что обезумевшим от ужаса горожанам Некоторое время казалось, будто при вселенской этой катастрофе нарушилось также чередование дня и ночи, и они видят свет солнца. Но затем сплошное кроваво-алое зарево вытеснило все другие краски. Из полыхающего моря вырывались к раскаленному небу гигантские огненные фонтаны и столбы. Они распускались вверху пламенными кистями и султанами которые развивались на ветру, превращаясь в золотые нити и космы искр, и уносились вдаль в сторону Компании и Альбана. Становилось светло, как днем. Воздух, казалось, был насыщен не только светом, но и самим огнем. Вода в Тибре текла пламенеющим потоком. Злосчастный город являл собою подлинный ад. Пожар захватывал все новые кварталы. Штурмом брал холмы, разливался по равнинам, затоплял долины, бушевал, гудел и громыхал. Глава 45 Ткач Макрин, в чей дом принесли Вениция, обмыл его, дал ему одежду и накормил. После чего молодой трибун совершенно оправился и заявил, что нынешней же ночью продолжит поиски Лина. Макрин, он был христианином. Подтвердил слова Хилона о том, что Лину вместе со старшим священником Климентом отправились в Астриан, где Петру предстояло совершить крещение целой общины приверженцев нового учения. Соседи христиане знали, что наблюдать за своим домом Лин еще третьего дня поручил некоему Гаю. Для Венеции это было доказательством того, что ни Лигия, ни Урс дома не остались и, видимо, также отправились в Астриан. Эта мысль принесла ему немалое утешение. Лин был стар, ему трудно было бы ежедневно ходить из-за Тибра к далеким Номентанским воротам и возвращаться оттуда домой за Тибр. И он, вероятно, на эти несколько дней поселился у кого-нибудь из единоверцев за городскую стеной, а с ним вместе Элигия и, и Урс. Тогда они, скорее всего, не пострадали от пожара, который, кстати, на противоположный склон Исквелина не перекинулся. Во всем этом в Венецию виделся перст проведения Христова. Он почувствовал на себе его заботу и с сердцем более чем когда-либо исполненным любви поклялся отплатить ему всею жизнью за столь явные знаки милости. Но тем более он торопился в Астриан. Он отыщет Лигию, отыщет Лина, Петра, и увезет их куда-нибудь далеко, в одно из своих поместьй, но хотя бы на Сицилию. Рим горит, еще несколько дней, и от него останется лишь пепелище. Так зачем же им оставаться здесь, среди бедствий и пришедших в людей? Да, он их увезет, там они будут окружены десятками вышкаленных рабов, будут жить в тишине и покое под сенью Иисусовой, «С благословением Петра! Только бы сейчас найти их!» Было это, однако, делом нелегким. Венеции помнил, с каким трудом он пробирался от Апиевой дороги за Тибор, сколько пришлось ему кружить, чтобы выбраться на портовую дорогу, и теперь он решил обогнуть город с противоположной стороны. Следуя по триумфальной дороге вдоль реки, можно было добраться до моста Эмилия, А оттуда, идя мимо Пинция, вдоль Марсового поля, мимо садов Помпея, Лукула и Солюстия, выйти на Ментанскую дорогу. Это был кратчайший путь, но Макрин и Хелон не советовали по нему идти. Правда, огонь ту часть города пока не захватил, но рынки и улицы могли оказаться совершенно забиты людьми и завалены домашними вещами. Хилон советовал идти через Ватиканское поле до Фламиниевых ворот, лишь там пересечь реку и дальше двигаться вдоль наружной стены городских стен за садами Ацилиев к соляным воротам. После недолгого колебания Вениций согласился последовать совету. Макрину надо было остаться, чтобы охранять дом, но он раздобыл двух мулов, которые могли сгодиться для Лигии в дальнейшем пути. Хотел он еще дать в помощь раба, но виниться отказался, полагая, что, как это уже с ним было, любой встреченный в пути отряд претарианцев подчинится его приказам. Итак, вместе с Хилоном он немежко отправился через Янкульское поле к Триумфальной дороге. На открытых местах здесь также располагались биваки-погорельцев, но пробираться среди них стоило меньше труда, так как большинство жителей бежало к морю по портовой дороге. За Септемианскими воротами Венеция и Хелон поехали между рекою и великолепными садами Домицыев, могучие кипарисы которых стояли багрово-красные от пожара, будто в лучах заката. Дорога становилась свободней, лишь временами приходилось пробиваться сквозь поток валевших в город крестьян. Веницы нетерпеливо погонял своего мула, а, ехавшись следом Хелон, безумолку разговаривал сам с собой. «Вот, пожар уже остался позади, теперь он греет нам спины. Да, никогда еще не бывало на этой дороге ночью так светло. О, Зевс, если ты не прольешь ливня на этот пожар, значит, Рим тебе не дорог Человеческими силами такой огонь не погасить». Вот он город, которому покорялась Греция и весь мир, а нынче любой грек может печь себе бобы в его зале. Кто мог этого ожидать? И не будет уже ни Рима, ни римских владык. И если кому вздумается ходить по этому пожарищу, когда оно остынет, да посвистывать, он сможет посвистывать, никого не опасаясь. О боги! Посвистывать в городе мира держатели! Какой грек или даже варвар мог ожидать такого? А между тем свистеть можно будет сколько душе угодно, потому что куча золы. Осталась ли она от пастушеского костра или от сожженного города? Это только куча золы, которую рано или поздно развеет ветер. Говоря это, Хелон время от времени оборачивался назад и глядел на волны огня со злобной и вместе с тем радостной миной. «Гибнет, гибнет», продолжал он, «и больше не будет его на земле. Куда же теперь весь Рим станет посылать свое зерно, свои оливки и свои деньги? Кто будет выжимать у всего мира слезы и золото? Мрамор не горит, но в огне он крошится. Капитолий обратится в руины, и палатин станет руинами. О, Зевс, Рим был вроде пастуха» а прочие народы вроде овец. Когда пастух бывал голоден, он резал одну из овец, съедал мясо, а тебе, отец богов, приносил в жертву шкуру. Кто же, о туче-гонитель, будет теперь резать, и в чьи руки вложишь ты отныне пастуший бич? И Рим пылает, о Зевс, пылает так славно, будто ты сам поджег его своей умолнией. Живее! торопил его Веницы. «Что ты там бормочешь?» «Я оплакиваю Рим, господин», отвечал Хелон. «Как-никак город Юпитера». Некоторое время они ехали молча, прислушиваясь к гулу пожара и к шуму птичьих крыльев. Голуби, которые в большом количестве гнездились возле вил и в селениях компании, а также всевозможные птицы с морского побережья и с окрестных гор, принимая, видимо, зарево пожара за солнечный свет, целыми стаями летели прямо в огонь. Веницей первый нарушил молчание. «Где ты был, когда начался пожар? А я направлялся к моему другу Иврицию, господин, у которого была лавка возле большого цирка, и размышлял как раз об учении Христовым, когда стали кричать «огонь!». Люди сбегались к цирку, ища спасения и из любопытства. Но когда пламя охватило весь цирк и огонь вдобавок стал вспыхивать и в других местах, надо было подумать о своем спасении. И ты видел людей, бросавших факелы в дома? Чего я только не видел, о внук Энея. Видел людей, прокладывавших себе дорогу в толпе мечами. Видел драки и растоптанные внутренности человеческие на мостовой. А господин, если бы ты это видел! Ты подумал бы, что варвары захватили город и учиняют резню. Вокруг меня люди кричали, что настал конец света. Некоторые вовсе потеряли голову. Они уже не думали о бегстве, но бессмысленно стояли и ждали, пока их не охватит огонь. Другие лишились рассудка, третьи выли от отчаяния. Но видел я и таких, что выли от радости». Есть ведь на свете, господин мой, немало дурных людей, которые не способны оценить благотворность вашего милостивого господства и справедливых законов, на основании коих вы отнимаете у всех их достояние и присваиваете его. Решительно люди не умеют смиряться с волею богов. Веницы был слишком поглощен своими мыслями, чтобы заметить иронию, звучавшую в речах Хелона. Он содрогался от ужаса при одном предположении, что Лигия могла оказаться среди этой сумятицы на этих страшных улицах, на которых топтали человеческие внутренности. И хотя он уже раз десять спрашивал у Хелона обо всем, что тот мог знать, он снова обратился к нему с вопросом. «А ты их видел в Остряне собственными глазами?» «Видел, сын Венеры!» Видел девушку, видел доблестного лигийца, святого Лина и апостола Петра. До пожара. Да, о Митра, до пожара. У Веница, однако, появилось подозрение, что Хелон его обманывает. Придержав Мула, он грозно взглянул на старого грека и спросил. А ты что там делал? Хелон смутился, хотя ему, как и многим, казалось, что вместе с гибелью Рима, Приходит конец и римскому владычеству, но пока он ведь был с Веницием один на один, и он вспомнил, что Вениций под угрозой страшной кары запретил ему шпионить за христианами, особенно за Лином и Лигией. «Господин мой», — сказал он, — «почему ты мне не веришь, что я их люблю?» «Да-да, я был в Астриане, потому что я уже наполовину христианин». Берон научил меня ставить добродетели выше философии. Вот я ильну льну все больше к людям добродетельным. А вдобавок, о господин, я беден. И пока ты, о Юпитер, развлекался в анции, я частенько голодал, сидя за книгами. Тогда я шел в остриан и садился там у ограды, потому что христиане, хоть сами бедняки, подают больше милостыни, Чем все прочие жители Рима вместе взятые. Это объяснение показалось Виницию убедительным, и он спросил уже менее грозно. А не знаешь ты, где на это время поселился Лин? Однажды ты меня за любопытство наказал, господин, и при жестоко, отвечал грек. Виници промолчал. Они продолжали погонять мулов. Господин, отозвался немного, пока диагре «Ведь если бы не я, ты не нашел бы девушку. Но если мы ее отыщем теперь, ты не забудешь о бедном мудреце». «Ты получишь дом с виноградником возле Амириолы», — ответил Венеций. «Благодарю тебя, Геркулес! С виноградником? О, благодарю тебя! О, да, с виноградником!» Они миновали холмы Ватикана, олевшие в зареве пожара но за Навмахией повернули направо, чтобы пересекши Ватиканское поле приблизиться к реке и, переправясь через нее, добраться до Фламениевых ворот. Хелона внезапно остановил Мула и сказал, «Мне в голову пришла хорошая мысль, господин». «Говори», — сказал Вениций, — «между Яникульским холмом и Ватиканом за садами Агриппины есть подземелья» из которых добывали камень и песок для сооружения цирка Нерона. Послушай моего совета, господин. В последнее время иудеи, которых, как ты знаешь, за Тибром великое множество, стали жестоко преследовать христиан. Ты, конечно, помнишь, что еще при божественном Клавдии были из-за этого такие волнения, что императору пришлось изгнать иудеев из Рима. Теперь же, когда они возвратились и, благодаря покровительству Августы, чувствуют себя в безопасности, они с тем большую наглостью чинят вред христианам. Уж я-то знаю, сам видел. Против христиан не было издано ни одного эдикта. Но иудеи обвиняют их перед префектом города, будто они уменьшевляют детей чтят осла и проповедуют непризнанное Сенатом учение, а пока сами избивают христиан и громят их молитвенные дома с таким ожесточением, что те вынуждены от них скрываться. «Что ты хочешь этим сказать?» – спросил Венеций. «А то, господин, что синагоги существуют за Тибром совершенно открыто, но христиане, дабы избежать гонений, вынуждены молиться тайно, и они собираются в заброшенных сараях за городом или в песчаных карьерах. Те, кто живет за Тибром, как раз избрали себе вот этот карьер, образовавшийся при сооружении цирка и домов вдоль Тибра. Теперь, когда город гибнет, приверженцы Христа наверняка молятся. Мы найдем их несметное множество здесь, в подземных убежищах. Поэтому мой совет, господин, заглянуть туда по дороге. Но ты же говорил, что лин ушел в Астриан, — с досадою вскричал Вениций. А ты мне пообещал дом с виноградником возле Амиреолы, — возразил Хелон. И я намерен искать девушку повсюду, где есть надежда ее найти. После того, как начался пожар, они могли вернуться за Тибор. Могли обогнуть город кругом, как огибаем мы его сейчас. У Лина есть дом. Ему, возможно, захотелось быть поближе к дому, чтобы взглянуть, не захватил ли пожар и тот квартал. Если же они вернулись, тогда я клянусь тебе, господин персефоны что мы застанем их на молитве в подземелье или на худой конец узнаем о них что-нибудь. «Ты прав, веди туда», — сказал трибун. Хилон, не раздумывая, свернул налево к холму. На одну минуту склон холма заслонил их от пожара, и хотя ближайшие выступы были освещены, сами они оказались в тени. Миновав цирк, оба еще раз повернули налево и углубились в некое подобие ущелья, где было совершенно темно. Но в темноте Венеций заметил множество мерцавших огоньков. «Это они!» — сказал Хилон. Их нынче будет там больше, чем когда-либо, потому что другие молитвенные дома сгорели или полны дыма, как и все заречье. — Да, я слышу пенье, — сказал Венеций. Из темного отверстия в холме действительно доносились голоса поющих, и фонарики исчезали в нем один за другим. Однако из боковых лощин появлялись все новые фигуры, и вскоре Венеций и Хелон очутились в густой толпе. Хелон сполз с мула и, кивнув шедшему рядом подростку, сказал ему, «Я служитель Христа и епископ. Подержи наших мулов, мальчик, и ты получишь от меня благословение и отпущение грехов». Не дожидаясь ответа, он сунул мальчику в руки по воде, и вместе с Веницием они присоединились к двигавшемуся в направлении холма людскому потоку. Вскоре они оказались под землей и двигались дальше при слабом свете фонарей по темному коридору, пока не пришли в просторную пещеру, из которой, видимо, еще недавно брали камень. На стенах виднелись свежие изломы. Здесь было светлее, чем в коридоре. Кроме светильников и фонарей, пещера освещалась факелами. При их огнях Веницы разглядел толпу коленопреклоненных, воздевавших руки кверху. Лиги апостола Петра Лина он тут не видел, но лица окружавших его людей исполнены были торжественности и глубокого волнения. На некоторых лицах можно было прочитать ожидание, тревогу и надежду. Мерцающий свет отражался в белках заведенных глаз, пот струился по бледным, как полотно лбам, одни, стоя на коленях, пели. Другие с жаром повторяли имя Христова, иные ударяли себя в грудь. Было заметно, что все ждут с минуты на минуту чего-то необычайного. Но вот песнопения смолкли, и в нише, образовавшейся на месте отбитой огромной глыбы, появился знакомый Веницию Крис. Лицо его, светившееся экстатическим восторгом, было бледно, фанатично, сурово. Взгляды всех обратились к нему как бы в ожидании слов ободрения и надежды, а он, осенив крестом собравшихся, заговорил торопливо, временами чуть ли не сбиваясь на крик. «Сокрушайтесь о грехах ваших, ибо настал час! На город злодеяния и разврата, на новый сей Вавилон, обрушил Господь огонь губительный, пробил час суда гнева и гибели. Предсказал Господь пришествие свое, и скоро вы его узрите. Но придет он уже не в облике Агнца, отдавшего свою кровь за грехи ваши, но как грозный судья, который в справедливости своей не зринет в бездну грешников и неверующих. Горе миру сему и горе грешникам, ибо не станет уже для них милосердие. Я вижу тебя, Христос. Звезды градом сыплются на землю, солнце меркнет, земля разверзает бездны свои, и мертвые восстают. А ты грядешь средь звуков трубных и сонмов ангельских, средь громов и молний. Я вижу, я слышу тебя, Христос!» Тут он умолк и, подняв лицо, как бы стал всматриваться во что-то далекое и ужасающее. В эту минуту послышались в пещере глухие раскаты грома. Один, другой, третий. Это в пылающем городе с невероятным шумом рушились целые ряды сгоревших домов. Но большинство христиан сочло эти громовые раскаты явным знаком, что грозный час настал, ибо вера в близость второго пришествия Христа и в конец света всегда была среди них сильна а теперь ее еще укрепил пожар города. И страх Божий потряс сердца верующих. Многие стали повторять «День суда! Все грядет!» Некоторые закрывали руками лицо, убежденные, что сейчас содрогнется земля в своих основах, и из недр её выйдут чудища адовы, чтобы терзать грешников. Другие кричали «Смилуйся, Христос!» «Будь, милосерд, избавитель наш!» Одни громко каялись в грехах, иные бросались друг другу в объятия, дабы в роковой миг чувствовать рядом дружеское сердце. Были, однако, и такие, на чьих лицах не было ни тени ни тревоги, но блуждала блаженная улыбка, словно они уже вознесены в обители райскую. В нескольких местах раздались громкие возгласы, Это одержимые религиозным экстазом выкрикивали непонятные слова неведомых языков. Из темного угла пещеры кто-то завопил «Пробудись, спящий!» Весь этот шум покрывал голос Криспа «Бодрствуйте! Бодрствуйте!» Временами, однако, наступала тишина, точно все, затаив дыхание, ждали, что произойдет дальше. И тогда слышался отдаленный грохот, рассыпавшихся в прах зданий, после чего опять раздавались стоны, молитвы, выкрики и призывы. «Искупитель, смилуйся!» А Крисп увещевал собравшихся. «Отрекитесь от благ земных, ибо вскоре земля уйдет из-под ваших ног! Отрекитесь от земной любви!» Ибо Господь уничтожит тех, кто жен и детей любил сильнее, нежели его. Горе тем, кто возлюбил творение больше, нежели Творца. Горе богатым, горе лихаимцам, горе развратникам, горе мужу, жене и детям. Внезапно страшный грохот сильнее всех предыдущих с отрясками наломни. Все упали ничком, простёршие руки в стороны, дабы тело, приняв форму креста, было защищено от злых духов. Воцарилась тишина, в которой слышались лишь учащённое дыхание да испуганный шёпот. — Иисусе! Иисусе! Иисусе! — кое-где плакали дети. Но тут над простёршейся ниц толпою чей-то спокойный голос произнёс. «Мир вам!» То был голос апостола Петра, который только что вошел в пещеру. Его приветственные слова вмиг рассеяли страх, как успокаивает перепуганное стадо само появление пастуха. Люди начали подниматься с земли, подвигаться ближе к коленам апостола, будто ища у него защиты, а он, простерша над ними руки, заговорил. Почему тревожитесь в сердцах ваших? Кому из вас ведомо, что может с ним статься, пока не пришел его час? Господь покарал огнем Вавилон, но над вами, которые омыты крещением и грехи которых искуплены кровью Агнца, будет милосердие его, и вы умрете с именем его на устах ваших. Мир вам! После грозных беспощадных речей Криспа Слова Петра были для собравшихся целительным бальзамом. Вместо страха Божия души исполнились любовью к Богу. Люди эти снова обрели того Христа, которого полюбили, слушая рассказы апостола. Не судью неумолимого, но кроткого и терпеливого агнца, чье милосердие во сто превосходит человеческие прегрешения. Чувство облегчения и покой – вселились в сердца верующих вместе с благодарностью апостолу. С разных сторон послышались голоса. «Мы овцы твои! Паси нас!» А те, кто был ближе к нему, просили. «Не покидая нас в день гибели!» И припадали к его коленам. Видя это, Веницы подошел к апостолу, ухватился за край его плаща и, склонив голову, сказал. «Спаси меня, святой старец! Я искал ее в дыме пожара и в толпе людской, но нигде не мог найти. Я верю, что ты можешь вернуть ее мне!» Петр положил руку ему на голову. «Уповай, сын мой!» — молвил он. И «Иди за мною!»